Андрей Евгеньевич Первохин «Целитель». Книга 5, глава 1. Текст читает Парфенов Константин. Обратный путь в королевство оказался намного сложнее, но не для меня, а для наших гребцов. На это было сразу несколько причин. Ветер почти всегда дул встречный, кроме того, теперь нам предстояло плыть вверх по течению, из-за чего приходилось постоянно махать веслами. Мало нам было этого, так еще и ливень пошел, а после него поднялся сильный ветер. Пришлось нашим кораблям встать под высокий берег и пережидать, даже до какого-нибудь порта добраться не могли. У меня промелькнула мысль, что рыбы начнут разбегаться и едва окажутся на свободе. Была вероятность того, что на каком-нибудь корабле просто поднимут бунт, а потом постараются сбежать в ночное время. К моему удивлению, ничего подобного не произошло, никто убегать не планировал. Скорее всего, большинство этих несчастных просто некуда бежать. Как правило, в рабство попадали целыми семьями, а то и деревнями. Дальше мы отправились только через три дня. Не хотелось задерживаться, неизвестно, что творится дома. А ведь за нами еще и погоня может быть. Да, у нас имеются маги, но недруги все равно могут устроить какую-нибудь пакость. Как оказалось, проблемы нас поджидали не позади, а спереди. Как уже было сказано, флот у нас был огромным, растянулся он далеко. Даже на длинных прямых участках не было видно первого корабля. Когда на палубе поднялась суета, я даже внимания не обратил. Мало ли что случилось. Может быть, очередное бревно по курсу движения увидели, вот теперь и суетятся. «Ваше Королевское Величество!» – в дверь постучали. «Что там еще?» – недовольно спросил я у князя. «Наши корабли перестраиваются, видимо, врага увидели». Доложил аристократ. Я тут же выскочил на палубу и осмотрелся. Спешное перестроение было не позади, откуда мы ждали погоню, а спереди. Долго мучиться неизвестностью я не стал. Одна из моих галер шла вдоль нашего флота, докладывая о том, что творится спереди. Правильно делают. Не ко мне мчаться, а сразу всех предупреждают, чтобы готовились к бою. Корабли на самом деле перестраивались. Купеческие спешно снижали скорость и уходили в сторону. Боевые корабли выдвигались вперед. «Что там?» – спросил князь, когда галера приблизилась к нам. «Впереди какой-то флот!» – доложили с подплывшего судна. «Они перекрыли реку. Похоже, нас дожидаются. Вроде бы к ним еще корабли подходят». «Похоже, местные аристократы решили нас пощипать», – нахмурился князь. «Что будем делать, мой король?» «Давайте вперёд», — приказал я. «Нужно самим посмотреть, что там происходит. Только сразу все боевые корабли не отправляйте. Мало ли что. Могут и сзади подойти. Там хватает крупных рек, где могли укрыться враги». Видимо, противник не особо горел желанием с нами воевать, потому что дымы впереди так и не появились. Там у нас находился маг огня. Он бы наверняка быстро устроил кораблям погром. Если нет дымов, значит, бой еще не начался». Глупо, со стороны возможного неприятеля дают нам возможность перестроиться. Примерно через час мы увидели корабли, перекрывшие нам путь. Их было всего десятка три. Грозная сила, только не против нас. Все же на наших кораблях имеются маги, а значит, мы можем устроить мощную бойню. Хорошо, что оставили одного мага позади, иначе купеческие судна могли бы не сдобровать. Как оказалось, мои воины уже вели переговоры с перекрывшими нам дорогу людьми. Две галеры стояли рядом друг с другом, и сейчас один из моих бергитов что-то живо обсуждал с незнакомым мне господином. Лезть вперед я не стал. Мы остановились и стали наблюдать, чем все закончится. «Мой король, посмотрите, похоже, это наш знакомец», — пожаловал, — указал князь на приближение еще пятерки кораблей. На этих кораблях на самом деле имелись гербы знакомого нам князя, чего ребенка я вылечил совсем недавно. Видно, он опоздал к началу и теперь спешил соединиться с войском возможного неприятеля. «Тварь неблагодарная!» — процедил Витор. «По всей видимости, доброта здесь не в чести». «Думаешь, это его идея?» — спросил я. «Это же глупость. Он прекрасно видел мои возможности и знает, кто мы. А значит, что у нас может быть куча магов, да и не похож он на подлеца, вроде бы достойный человек». Появление моего корабля с двумя галерами сопровождения не остались незамеченными моими переговорщиками. Они тут же закончили беседу и направились к нам. Как оказалось, князь соран тоже увидел мой стяг на нашей мачте. В отличие от большинства кораблей, у нас он имелся. Приближаться ко мне на боевых кораблях он не решился. Спустили лодку и направились ко мне. Правда, перед этим успел о чем-то переговорить со своими союзниками. «И как это понимать, князь?» Сходу перешел я в наступление, показывая свой праведный гнев, даже не поздоровался. «Или вы решили, что будете с нас плату брать? Насколько мне известно, суда по этой реке проходят беспрепятственно. Тем более от этого момента у нас не было друг к другу никаких претензий. Ваше Королевское Величество!» Осторожно начал князь, видно, наша настороженность его немного смутила. «Дело в том, что сейчас мы в состоянии войны с работорговцами». «А нам до да вашей резни какое дело?» – влез в разговор Витор. «Мы не ваши союзники, и уж тем более не их. Какие к нам могут быть вопросы? А вообще мне показалось, что вы заранее готовились к этой встрече». «Конечно!» – ничуть не смутился князь. «О том, что вы пересекли границы наших земель, мы узнали сразу же, дозорные сообщили». «В прошлый раз не было такого теплого приема, усмехнулся я. «Мы вроде бы совсем недавно вниз по течению плыли, так вы не пытались нас остановить. До этого в вашем флоте не было малайских кораблей. Движение вашей эскадры очень похоже на вторжение работорговцев». «Господин!» Я от чего-то развеселился и захихикал, после чего решил блеснуть остроумием. «Они думают, что мы с работорговцами заодно, а мы же их разгромили!» «Особенно ты!» — усмехнулся Витор. «То есть вы решили, что мы совместно с малайцами решили тут у вас немного поразвлечься?» — спросил я у гостя. «Мы не можем этого исключать», — нахмурился князь. «Поймите, мы тут даже годы не можем спокойно прожить, чтобы эти твари на нашей земли набег не устроили». «А как же заключение мирного договора?» — не смог удержаться от вопроса мой вассал. «Заключаем», — пожал плечами князь. «Только некоторые малайские дворяне плевать хотели на все договоры». И все равно пытаются угнать в рабство наших людей. Да и их королю в этом случае не можем претензий выказывать. Он также плевать на них хотел. Мол, дворяне сами такую инициативу проявляют. Если хотите, можете их всех перебить. В общем, мирный договор есть, а вот мира между нашими землями нет. «Поверьте мне, князь Соран, с Малайским королевством мы теперь тоже в состоянии войны», засмеялся я. «К тому же, всех их корабли теперь мои трофеи, так что не переживайте, не собираемся мы на вас нападать. Наоборот, освободили много рабов, и теперь они свободные люди. Мы бы хотели в этом убедиться», — вздохнул князь. «Можно посмотреть?» «Господин не врет!» Даже лианя возмутилась от такого недоверия. «Мы и правда теперь все свободны!» Девушка как-то быстро освоилась в окружении незнакомых людей и орков. Раньше она все время старалась куда-то спрятаться, а потом целыми днями бродила по палубе. Даже соседство орков ее ничуть не смущало. Забавно было наблюдать за тем, как Хек, взявший ее под свою опеку, учил девочку распознавать мимику лица зеленокожих. «Вот, посмотри, сейчас орк очень чем-то доволен! Видишь, как верхняя губа приподнята!» Комментировал мимику одного из зеленокожих Хек, бесцеремонно тыка пальцем сдоровика. «А мне кажется, что это он недоволен, а очень сильно злится!» Пролепетала девочка, испуганно глядя на орка, который тоже заметил повышенное к себе внимание. Крага даже голоса не понижал, все его слышали. «Нет, он был довольным!» – засмеялся мелкий засранец. «А вот теперь почему-то начал злиться! Вон как у него нижняя губа отклячилась! Забавно, правда?» «Ну да». Если бы в меня так пальцем тыкали, с изучающим тоном комментировали мое поведение, я бы тоже начал залиться. Правда, Ор, который случайно оказался учебным пособием, не стал затевать драку. Хотя какая там драка, просто убил бы Хека одним взмахом и все. У нас была очень строгая дисциплина, никто не дрался. Можно сильно повредить свою шкуру, а оплеть одного из командиров. «Каким образом ты хочешь убедиться в моих словах?» – спросил я. «Мы бы хотели проверить ваши корабли», – вздохнул аристократ. «Поймите меня правильно. Мы не хотим кого-то обидеть, но и пропустить в вглубь своих земель просто так эти корабли не можем». «Хорошо», – кивнул я. «Проверяйте. Только шустрее. Мы и без того задержались». Проверка затянулась до самого вечера, так как пропускать в свои ряды вражеские галеры, чтобы все прошло быстрее, мы не собирались. Кстати, их количество немного увеличилось. Чтобы показать свои добрые намерения, князь решил рискнуть своей жизнью и остался на моем корабле. Почему рискнуть? Все просто. Он же не знал наверняка, что мы не имеем никаких дел с работорговцами. Так что если бы его соратники нашли у нас рабов или вражеские отряды, случился бы бой, и князь первый сложил бы свою буйную голову. Видно, свободные аристократы даже с бывшими рабами побеседовали. После осмотра они даже немного повеселели. «Их можно понять. Случись бой, ничего хорошего их бы не ждало. Одна из галер решила приблизиться к нам. Не знаю зачем, вроде бы у них сорвала якорь, вот они и начали приближаться. А может, по другой причине». Мой маг шарахнул заклинанием по ходу движения галеры так, что появился стол пара. «Всем показали, что с нами шутить не стоит. После проверки дорогу нам освободили, и можно отправляться дальше». Князь пригласил меня к себе в гости, нам все равно нужно было набрать чистой воды и пополнить припасы для того, чтобы двигаться дальше. Отказываться я не стал, тем более он прекрасно понимал, что со мной будет куча дружинников. Не думаю, что задумал какую-то подлость. В портовом городе, в который мы прибыли, за порядком следили. Как мне кажется, местные дворяне были намного благороднее, чем мои соседи. С другой стороны, если бы они не могли объединяться и следить за порядком на своих землях, то все их владения давным-давно бы опустошили работорговцы. Вроде бы и королевство по соседству сильно, но дают ему достойный отпор, до такой, что воевать с ними никто не хочет. Даже сейчас, едва моя армада появилась на горизонте, тут же начался сбор ополчения. Гонцы помчались во все стороны. Кроме того, крестьяне тут же отправились в укрепленные поселения, чтобы не стать добычей работорговцев в случае, если они все же прорвутся. Князь в своем городе был не один. У него имелась пара родственников, один из которых владел землями по соседству. Тот самый брат, у которого делают такие славные галеры. Посадили меня на почетное место и тут же начали всячески обхаживать. Понятно было, что этим ребятам от меня что-то нужно, вот и стараются. Аккуратно расспросили и о моем походе. Не могу сказать, что их сильно порадовало то, что их противники понесли серьезные потери. Понятное дело, если король вдруг надумает объявить мне войну, его славное войско пойдет через земли этих самых дворян. Точнее, поплывут на кораблях, а малайское королевство довольно сильное, так что проблем не могут доставить немало. Вон как аристократы переглянулись и нахмурились после того, как узнали о нашем бое. Король Вахур этого так не оставит, заявил князь. «Не боитесь, что он на вас войной пойдет?» «Конечно, вы живете довольно далеко, но на кораблях можно добраться без проблем». «Вы, главное, с ним в союз не вступайте», — усмехнулся Видар. «Поверьте, ничего хорошего вас тогда не ожидает, только смерть. Весь непобедимый флот короля пойдет на дно у наших границ». «Самоуверенное заявление», — скривился Соран. «Он может и не нападать, а просто разграбит ваши деревни». «У меня есть и армия», — усмехнулся я. «Границы хорошо защищены. Эти бездельники будут только рады, если мы с кем-то воевать начнем». «Как мне кажется, какая бы ни была у вас армия, сюда вы ее привести не сможете. Врагов у вас и там хватает», — заметил соран Видно, решил перейти к главной теме, из-за которой меня сюда пригласили. «Наш враг куда серьезнее Малайского королевства», — заметил я. Конечно, если они спровоцируют серьезную войну и при этом нанесут мне ощутимый вред, я обязательно навещу это королевство, но пока не хочу связываться с работорговцами. Нет никакого желания и времени. У вас довольно необычные для этих мест товары. Рано или поздно рынок вблизи вас будет насыщен. К тому же, насколько мне известно, большинство ваших соседей живут намного беднее, чем мы. Они просто не в состоянии дать вам желаемую сумму. «Мы же имеем выход на рынок малайцев, можем вам в этом помочь, готовы скупать ваши товары с небольшой скидкой, а с ними займемся торговлей сами». «Как интересно», — усмехнулся Витор. «Насколько я знаю, свободные аристократы относятся к купцам с некоторым презрением». «А вы сами планируете этим заниматься?» «Плотная торговля, вот что нужно для значительного вливания в экономику, ну и безопасность земель тоже». «Я не вижу ничего, порочащего честь своей земли, если буду торговать с вами. Тем более, вы тоже некогда по торговым делам правили, а с вами ваш король». Ничуть не смутился хозяин города. «Так что я буду только рад, если у моего княжества появятся новые торговые партнеры, которые могут сделать мои земли еще богаче». Витор тут же прикусил язык. «Мы ведь тоже сейчас занимались торговлей». Правда, немного не учли жадность купцов, поэтому в Малайском королевстве нам лучше больше не появляться. Вообще, я был не против того, чтобы торговать с местными аристократами. Деньги нам всегда нужны. Но сами аристократы ничего кроме кораблей предложить пока не могли, а это печально. Попытался с них потребовать, чтобы они закупали для меня рабов, но получил отказ. Этих самых рабов малайцы набирали в том числе и здесь, поэтому обогащать их за свои деньги он не хотел, что вполне разумно. Сорен сам сознался в том, что если бы не враги их соседей, такие же королевства, то их бы уже давно стерли в порошок. После Малайского королевства вдоль всего побережья полно разных государств, и все они промышляют работорговлей. Часто воюют друг с другом, причем армии у них достаточно многочисленные. Из-за чего влиятельное соседнее королевство не может вплотную заняться свободными аристократами. Да и сами князья осознают угрозу, поэтому друг другу глотки не грызут. А в случае серьезной опасности всегда собирают общее войско. Как-то так. Разумеется, они даже хотели заключить со мной военный союз. Только вот теперь я уперся. Оскорблять их отказом не хотелось. Пришлось объяснить, с кем мы воюем и какая это угроза для многих людей. Кстати, если бы не полноводная река, то все местные аристократы уже давно бы кровью умылись. Тот мощные сооружения никто не возводит, монстры быстро бы все захватили. Само собой, о диком лесе здесь знали, но считали, что эта опасность где-то очень далеко и их никак не касается. Мне кажется, очень зря они к этому так относятся. Если империя падет, то рано или поздно те самые чудовища придут сюда, и тогда всем станет тошно. «Мы хотели бы закупить не только зелья, но и усиливающие эликсиры», заявил Соран. «Готовы платить большие деньги?» «Нет». Тут же покачал я головой. «Об этом даже речи быть не может». «Почему?» «Если у нас станут хорошие отношения, то наше усиление и вам принесет много пользы, станет намного безопаснее». «Будь у нас такие солдаты, как у вас, то мы бы не пропустили наших общих врагов по реке, они бы к вам не прошли». «Нет». — повторил я. — И дело не в жадности, а в том, что даже у нас этот товар в большом дефиците. Эти эликсиры очень трудно раздобыть, поэтому они крайне редко попадаются в продажи, а я ими вообще не торгую. Я повторюсь, мы воюем с диким лесом. Этот враг намного страшнее и сильнее любых работорговцев с побережья. — Я вас понял, — кивнул князь. — Может быть, вернемся к этому вопросу позже. «Вы не будете против, если с вами отправится мой человек. Просто нам нужно знать, где точно находятся ваши земли». «Да, пожалуйста», – кивнул я. «В этих реках действительно можно легко заблудиться. На самом деле, если плыть по самой большой реке, то тоже попадешь в эти княжества. Просто беда в том, что она очень часто петляет. Проще и быстрее добираться по другим. Когда мы плыли, то составляли карты местных водоемов. Меня удивило то, что здесь как будто бы очень давно выкапывали специальные каналы, которые сохранились до сих пор. Разумеется, сейчас они уже заросли, но можно увидеть в реке укрепленные берега. Это явно делали давно, но работу мастеров заметны сейчас. Эти самые укрепленные берега были видны далеко не везде, но я почему-то был уверен, что во многих местах, где мы проплывали, если убрать землю и ил, то будет виден фундамент. «Вот не удивлюсь, если узнаем, что раньше здесь была высокоразвитая цивилизация. Конечно, не такая, как на Земле, но все же. Поэтому по рекам можно путешествовать в любую точку свободных земель». Но ну, что скажешь, брат, про этого короля?» Спросила Сорану своего родственника и соседа, провожая взглядом удаляющиеся корабли. «Не знаю даже, что сказать». Мужчина вздохнул. «Не похож он на короля. Какой-то слишком добрый, что ли?» «Добрый?» – усмехнулся соран «Они только что кучу народа перебили. Вчера до нас один купец добрался, проплывал мимо того города. Болтают, что сами они почти не понесли потерь, если верить местным. Как бы Вахур на самом деле не пожелал поквитаться с Ларсом», – поморщился мужчина. «Эти твари пойдут по нашим землям и наверняка попытаются пограбить». «Вряд ли», – покачал головой соран. «По крайней мере, когда они отправятся к дикому лесу, то нас трогать не будут. Это для них чревато. Мы же им потом все снабжение перерезать можем». «Да и не факт, что Вахур попытается решить вопрос с этим пришлым силой. Вам удалось выяснить, сколько у него магов?» «Посмотрел он на одного из своих вассалов». «Нет, господин. Его люди хоть и многое болтают, но из их разговоров не удалось узнать, сколько в отряде магов. Точно не один и не два». «Ого». Кивнул своим мыслям Соран. «Если про дикий лес рассказы хоть частично не врут, то в его землях еще маги имеются. Кто-то должен там оборону держать». «Нет, не пойдет вахур на него войной. Скорее, у себя виноватых в этом конфликте найдет. Хотя нам бы тоже лучше не конфликтовать с людьми Ларса. Мало ли чего. Больно они лихо возникшие проблемы решают. Нужно узнать, что там вообще случилось». На самом деле их спровоцировали, или они просто увидели, что охрана скверна, и решили, что платить не нужно. Можно и так все взять. «Дорогу к нему узнаем, сами будем к нему плавать», — ответил брат Сорана. «Так и сделаем. Ты с постройкой его кораблей не затягивай. Как сделаешь, я, пожалуй, сам в гости к этому королю наведаюсь. Посмотрю, как они там живут. Очень интересная личность. Удивляет, как он умудрился орков приручить». Насколько я знаю, они крайне неохотно служат людям. Тут же творится что-то непонятное. Все отряды перемешаны, и никто не ворчит. Как будто так и надо. Ладно. Надеюсь, мои люди разберутся, что это за Ларс такой, и как он вообще здесь оказался.